Независимо от этого, Ладыжинский пригласил к себе тайком от башника пять подчинённых коменданту офицеров. Руководимые Ладыжинским и Державиным, они наспех выработали и подписали особое постановление, В нем говорилось о том, что немедленно нужно приступить к устройству укрепления только возле конторских магазинов и не распространяя его на другие части города, как это предлагал Башняк, ибо оборонять город по широкому фронту невозможно, упущено время, и нет достаточного числа команды и орудий. Тут же отмечалось, что Лодыжинский... будучи в чине бригадиром, в распоряжении башняка состоять не может. Далее, коль скоро замечено будет приближение к городу злодеев, то, оставив в том укреплении небольшое число военных людей, с прочей командою идти навстречу злодеям и стараться разбить и переловить их. В следующем пункте постановления поручалось артиллерии майору Семанжу привести в боевую готовность все пушки и расставить их по батареям. В рассуждении же того, чтобы помянутые злодеи не покусились прокрасться в Волгу, коменданту приказать. В случае близости злодеев к городу, стоящие во множестве суда затопить или сжечь, а на берегу сделать батарею. постановлении ещё значилось несколько второстепенных пунктов. Башняк не принял это постановление и донёс о том кречетникову. Его взорвало выражение коменданту приказать. В ответ на подобный захват власти Ладыжинским самое лучшее, что мог бы предпринять башняк это немедленно арестовать Ладыжинского, а может быть, по военному времени даже и повесить, а власть взять в свои руки. Но Башняк на подобный поступок не решился. На самом же деле он нраву был тихого, к тому же кроме всечестных усов он ничем не обладал. У Лодыжинского же была немалая заручка в Петербурге и порядочная именница под Костромой. Так ли, сяк ли, но дело с обороной продолжало оставаться в плачевном состоянии. Если поблизости находился главнокомандующий Панин, немедленно было бы учреждено единовластие, и все сверчки разлетелись бы по своим шесткам. Но Панин всё ещё барствовал в Москве. Баршняк всё же тужился, как находил нужным, делать своё дело. Державин немедленно сообщил в Казань Потёмкину о том, что много труда и хлопот положил он в борьбе с комендантом Башняком, но что теперь все привел в подобающий порядок. Башняк же, чтобы сбить спесь Державину, тем временем послал ему копию полученного письма губернатора Кречетникова, в коем, между прочим, тот предписывал объявить Державину, чтобы он оставил Саратов и пребывал на Иргизе, в Малыковке неподвижном. предписание к кречетнику в Обошнеку от 27 июля примечание автора Впоследствии, когда Пугачёв разгромил Саратов и ушёл дальше, была получена державным от Потёмкина из Казани бумага, где между прочим Потёмкин писал: "Крайнему оскорблению из вашего рапорта вижу, Что саратовский комендант Башняк, забывая свой долг, не только не вспомоществует благому учреждению вашему к охранению Саратова, но и препятствует укреплять оны. Того для объявите ему, что я именем ея императорского величества объявляю, что ежели он что-либо упустит к восприятию мер должных, Тогда я данную мне властью от её величества по всем строгим законам учню над ним суд. Это взбалмошная попытка недалёкого человека ввязываться в не свойственные административно-военные дела не подвластного ему отдалённого края лишний раз показывает до какой степени истрепались к тому времени колёса государственного механизма. Почти повсюду наблюдалось среди ответственных чиновников отсутствие сознания долга, превышения власти, вмешательства в чужие дела. Конечно, все эти недочеты механизма были на руку Пугачевскому движению. И Петр Панин, расправляясь впоследствии с приверженцами Пугачева, в первую голову должен был повесить панель. казанского сотрапа Потёмкина и ему подобных. А между тем, как мы видели, деятельность того же Потёмкина была высоко оценена Екатериной. Она скупила на много тысяч рублей все векселя промотавшегося картёжника и припроводила их своему ставленнику в подарок. По окончании же смуты наградил его чинами, деньгами и землёю с людьми. Между тем укрепление города кое-как продолжалось. Люди, вооружённые лопатами, топорами, пилами, рыли землю, возили на тачках и телегах глину, известь, камни, мастерили деревянные рогатки, из мешков с мукой, овсом, известью складывали заграждения. Стояла жара, Водовозы ушатыми развозили людям воду с Волги. Чернобровная молодая баба, напоминавшая оренбургскую золотареху, торговала в разнос пирогами, копчёной рыбой и осердием. Всюду выпирали из земли обгоревшие печные трубы, валялись обглоданные огнём брёвна, головешки пепел. На огородах шалаши убежища погорельцев. Кое-где уцелевшие церкви, у одной из них опален купол, выбиты стекла, золоченый крест валяется поперек тропинки. На Соколовой горе степной ветродуй вздымает пыль вместе с блеклыми, преждевременно облетевшими от засухи листьями. Работают люди по казенному, с ленностью, не на полную силу. Позевывают, поплевывают, почесываются... щурится на солнце. Люди в душе знают, что все эти укрепления ни к чему. Хоть ты тут каменную крепость выстрой, батюшка всё равно заберёт. Купцы выслали своих приказчиков. От Фёдора Кабикова пришло четверо. Купец Кабиков друг приятель казанскому купцу Крохину, в бане у которого мылся Пугачёв. Кабиковский приказчик, старик Яков Сергеевич копай землю без зубы шамкает эх напрасно это ни к чему однако не терь людям всё равно Емельяну Ивановичу батюшке нашему достанется да ты Сергейч сдурел набросились на него приказчики какой же он Емельян Иванович когда он природный Пётр Фёдорович третий император Да будет Ван лупотать-то, природный, природный, окрестился на них Сергеич, избросив на землю шляпу, оттёр рукавом выцветшей рубахи вспотевшую лысину. Он природный есть, только простой природы, мужичий, наш он. От царя, косаря, от царицы чечевицы, вот он какой, батюшка. Не унимался Сергеич в пустом рту его, мелькали два больших жёлтых зуба и бородёнка была беленькая с прожилти